Практика третья. Уверенная «Я есть». Самые старые и короткие слова «да» и «нет» требуют наибольшего раздумья, заметил Пифагор. «Да» и «нет» вплетены в ткань нашей повседневной жизни. Они — базовая арифметика нашей психологии. Наше мышление состоит из «да» и «нет». Эти два слова — наш сущностный бинарный код. Мы произносим их каждый день. Они определяют опыт всего нашего дня. Они стоят за каждым сделанным нами выбором. Они в каждом принимаемом нами решении. Все либо да, либо нет, либо может быть. Помню, первое время я пытливо размышлял о своих отношениях с да и нет. Мне было 26, я работал в системе здравоохранения английского города Бирмингема. Я посещал больницу с названием Stress Busters «Освобождение от стресса». Руководитель отдела охраны общественного здоровья спросил, не мог бы я проводить занятия по психологии уверенности. Психолог, преподававший этот курс прежде, увольнялся. «Да», — ответил я, «не потому, что был достаточно осведомлен в теме уверенность, Но данный вопрос меня интересовал» и мне захотелось узнать о нем подробнее. Прежде при изучении психологии уверенности я замечал, что основной фокус направлялся на то, чтобы люди могли в любой ситуации сказать «нет». Я читал статьи с такими названиями «Как сказать нет», «Говорить нет с уверенностью», «Искусство говорить нет». И я придерживался лозунгов «Просто скажи нет» и... «Нет» означает «нет». Странно, но слово «да» редко упоминалось в таких статьях. После нескольких недель изучения этого вопроса я представил свой курс, который назвал «Уверенное я есть». А первый урок в нем назывался «Сила да». Я начал с «да», потому что развивал следующую теорию. Чем лучше говоришь «да», тем лучше будешь произносить «нет». «Большинство людей начинает с того, что они не хотят», — говорит Луиза. «Они заявляют, я не хочу отношений, в которые вовлечен», или «я не хочу выполнять работу, которую выполняю», или «я не хочу жить там, где я живу». Это некое начало, но оно не такое сильное, как направление своего внимания и энергии на пожелание сказать «да» чему-то. Луиза предупреждает. Чем больше отрицаешь что-то, тем больше это тебя преследует. Ужасная ирония, но такова жизнь. Говоря «нет», можно сказать, что делаешь первый шаг к новому старту. Но никуда не придешь, пока не произнесешь «да». Есть люди, склонные к негативизму. «Нет» — это выбранная ими жизненная позиция. Их первый ответ на все — «нет» или, в лучшем случае, «возможно». Но никогда они не говорят «да». Это может быть связано с типом их личности или с их жизненным опытом. На один из моих тренингов ко мне приходила клиентка по имени Сюзанна. Наша вторая сессия начиналась с вопроса «Чего я хочу?» сюзанна сказала я могу о многом думать чему мне хотелось бы сказать нет но это не равносильно тому когда знаешь чему сказать да не так ли нет возразил я сюзанна терпеливо работала над собой постепенно да начала преобладать в ее ответах некоторые люди говорят да слишком многому пока не знаешь чему в действительности нужно сказать да будешь говорить его всему подряд. Это ведет к внутреннему сомнению, к конфликту целей, раздражению, нежелательному компромиссу, опустошенности, нездоровой жертвенности и потере силы. Но как только получаешь ясное понимание относительно священного «да» в своей жизни, появляется чувство уверенности и милости, что помогает жить истинно благословенной жизнью. Это подводит нас к третьему эксперименту «Жизнь тебя любит». Моя доска подтверждений. Доска подтверждений — это автопортрет. На ней представлено все, чему я говорю «да». Разумеется, как ей выглядеть полностью зависит от вас. Можно сделать коллаж из нарисованных своей рукой образов. Можно из журналов нарезать фотографии или взять их из интернета. Кто-то отдает предпочтение списку слов. А может быть, кому-то захочется сделать карту разума. Что бы вы ни сделали, пусть все будет на одной странице. Свою доску подтверждений нужно составлять, слушая свое внутреннее «я». Вы прислушиваетесь к своим собственным священным «да». Они принадлежат вам, не вашим родителям, друзьям, детям или кому-то еще. Они не о том, что нужно сделать в жизни. Они о стремлении следовать за своей радостью. Они подтверждают то, что любишь, во что веришь, что пестуешь и ценишь. Они сообщают о том, что ты живешь своей истиной. Мы с Луизой заметили, что поначалу, создавая доску подтверждений, люди сфокусированы на обладании и приобретении. Мы призываем вывести вперед свое священное «да», которое больше, чем список магазинных товаров. Можно включить развитие таких качеств, как мужество, благодарность или, допустим, прощение. Может быть, вы хотели бы учиться медитировать, йоги, рисовать или готовить. Спросите себя, чему я хочу научиться и что я хочу испытать. Включите в список любимое подтверждение или, например, личную мантру. Ключом к составлению списка будет проявление в нем вашего сердца и души. Мы с Луизой призываем для создания доски подтверждений выделить достаточно времени. Надо быть творческим. Не пытайтесь добиться совершенства с первого раза. Почувствуйте свободу эксперимента. Не нужно создавать что-то, что хорошо смотрится. Слушайте себя. Если показалось, что все хорошо, покажите другу или тренеру. Обратная связь помогает. Может быть, они заметят, что вы что-то упустили. В заключение убедитесь, что ваша доска говорит «да» именно сегодняшнему дню, а не какому-то дню. Помните, этот эксперимент не погони за счастьем. Он поможет быть вместе со своей радостью.